Алексей Толстой Пётр 1 радиоверсия романа Четверня серых лошадей с красными султанами по душами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. На кольце дремал на одной ноге старый петух, Когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал. И как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда из-под открылась низенькая дверца, и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, стал на колени и поклонился лбом в землю. Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо. «Где боярышни, дедушка?» «Здравствуй, матушка! Здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна! Ах ты богоданная! Ах ты любезная! Эх, э, где боярышни, спрашиваешь? А боярышни не знаю где, не видал!» Наталья, высокая, худощавая, быстрая, в легком голландском платье пошла по лугу к роще. Там в прохладе зажмурилась пыль. До того был силен и сладок дух цветущей липы. «Ау!» – крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, откликнулся ленивый женский голос. На берегу пруда, близ воды, у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер, в тени его на подушках, изнывая, лежали четыре молодые женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, Размарённые и с развитыми косами. Та, что постарше, низенькая, длинноносая Аниси Толстая, Первая подбежала к ней и всплеснула, свертя проворными глазами. «Свет наш, Натальюшка, государыня царевна, Туалет заграничный, божество!» Две другие, сестры александр Даниловича Меньшикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой, для обучения политессу и грамоте, юные девы Марфа и Анна, обе еще мало обтесаны, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское, красное – Тонкой шерсти широкая юбка С тройной золотой каймой По подолу И невиданная узкая душегрейка Шея, плечи голые Руки по локоть голые Наталья и сама понимала Что только с богиней Можно сравнить ее Но с дианы Кругловатое лицо ее С приподнятым коротким, как у брата, носом Маленькие ушки, ротик Все было ясное, юное, надменное «Туалет вчера мне привезли. Прислала из гаги Санька Александра Ивановна Волкова. Красивый, телу вольно. Конечно, не для большого выхода, а для рощи, для луга, для забав». Наталья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль скромно сложив напереди опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские, круглые щеки, румяна от зноя, темные кудрявые волосы, тоже влажные. Наталья, поворачиваясь под дахе и всплеске рук, несколько раз взглянула на нее, строптиво выпятила нижнюю губу, еще не понимала сама, любезно или неприятно ей. Это Мариенбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меньшиковым и покорно однажды ночью у горящего очага за стаканом вина, отданная им Петру Алексеевичу. Наталья была не в пример своим единокровным сестрам. Родным сестрам, заточенной в монастыре правительницы Софьи, царевном Катьке и Машке, над которыми потешалась вся Москва. Она и брату Петру Алексеевичу выговаривала, когда он в одно время, навсегда отослав от себя бесстыжую фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами. Вначале Наталья думала, что и это солдатская полонянка, также ему лишь на полчаса. Встряхнется и забудет. Нет, Петр Алексеевич не забыл того вечера у меньшиков когда бушевал ветер, и Екатерина, взяв свечу, посвятила царю в спальне. Для меньшиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелю, узлы и коробья. А через небольшое время оттуда ее перевезли в Измайловский дворец под присмотр Аниси Толстой. Пётр Алексеевич часто ей присылал с Аказии коротенькие смешливые письма. То со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Петербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала. У Натальи расстравлялось любопытство. «Чем она все-таки его приворожила?» «Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя», сказала Наталья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила. «Хочу очень. Спасибо». «Робеет она тебя, свет Натальюшка», зашептала Анисия Толстая. «Не пепели ее взором, будь с ней послабже Я ей и так, и сяк про твою доброту, она знай свое». Царевна безгрешная, я грешная. Ее, говорит, доброту ничем не заслужила. Что меня, говорит, государь полюбил, мне и то удивительно. Как гром с ясного неба опомниться не могу. Да эти две мои дурищи, все к ней лезут с расспросами. Что с ней было, да как? Я им настрого про это и думать, и говорить заказала. От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве, так что в ушах было сухо. Далеко на той стороне пруда Черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в Марьеве Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли в бледной воде Наталья вошла под тень шатра Сбросила душегрейку, окрутила темно-русые косы вокруг головы Расстегнула, уронила юбку, вышла из нее Спустила тонкую рубашку И совсем как напечатано на голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из дворцового приказа, не стыдясь наготы, пошла на мостки. «Купаться всем!» — крикнула Наталья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна же манились, раздеваясь, покуда Анисия Толстая не прикрикнула на них. «Чего приседаете, толстомясые? Никто ваши прелести не похитит!» «Когда Катерина...» Опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве и зной озолотил ее, круглоплечью, тугобедрою, налитую здоровьем и синей. Наталье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине. Ему, наверное, видится сквозь табачный дым, как вот она красивыми руками поднесет младенца к высокой груди. Наталья выдохнула полную грудь воздуха, и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду. В этом месте со дна били ключи. Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась. И тут только Наталья окончательно поняла, что, кажется, готова любить ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи. Красивая ты, Катерина! Я рада, что братец тебя любит. «Спасибо, госитарыня!» «Можешь звать меня Наташей?» Она поцеловала Катерину в холодноватую круглую мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза. «Будь умна, Катерина, буду тебе другом!» Марфа и Анна, окуная ту одну, ту другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках. они все Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все павучки разбежались, Все стрекозы, сорвавшись с сосоки, летали, толклись над купающимися богинями. За столом сидели три брата Бровкины – Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Яков приехал из Воронежа, Гаврила – из Москвы. Обоим было указано ставить на левом берегу Невы, повыше устья Фонтанки, амбары или цаигаузы, у воды причалы, на воде боны и крепить весь берег сваями в ожидании первых кораблей Балтийского флота, который со всем поспешением строился близ ладейного поля на свири Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков. Велел валить мачтовый лес и как раз на святую неделю заложил первую верфь. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути, и скоро ожидали его здесь, в Петербурге. Алексей без кафтана в одной рубашке голландского полотна, свежий по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами. Что в сводкой? Три оловянных стаканчика. Перед каждым лежал ломоть ржаного черстого хлеба. «Шти с солонинкой в Москве не диковинка. Здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуст квашеную у Александра Даниловича на погребе, у Брюса, да, пожалуй, у меня и только. И то ведь от того, что летость-то догадались, сами на огороде посадили. Ой, трудно, трудно живем. И дорого все, и достать да, нечего». «Алексей!» Бросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами. Налил початки Братья, поклоняясь друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать. Ехать сюда бояться Женок здесь почитай, что совсем нет. Живем как в пустыне. Ой-ей-ей. Да, места у вас невеселые. Ой, что ты, брат, места у нас даже очень веселые. Пониже, по взморье в стороне, где Дудерговская мыза, да. Травы по пояс, рощи березовые, ой, шапка валится. И рожь, и всякая овоща родится, и ягода. В самом Невском устье, конечно, топь, дичь. Но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное, удобное, вот одна беда. Швед очень беспокоит. В это время в сенях, околачивая грязь, Застучали сапогами, шпорами, рванули дверь и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Истляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков. О, батюшки, накурили! Как в берлоге. Посидите, да сидите, будьте без чинов! Здорово! А он Арик что ли сходим, а? И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу. Доглядел на валяющиеся обладанные маслы, заглянул в пустую чашку. Господин подполковник. Перцовочки, поднеси, да расстарайся капустки, голова что-то болит. Ну, а у вас как дела, брат Крабельчки? А, да надо поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю. Алексей принес из синей капусту и штоф. Александр Данилович, отставляя холеный мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с тарелки щепоть капусты, следком, прищурясь, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал хрустко жевать капусту. Вот хуже нет воскресения так я скучаю по воскресеньям а, ужас или весна что ли здеш не такая вредная все тело разломило и тянет Ай, баб нет вот причина вот тебе и завоеватели до воевались построили городок баб нет. Ай, ей-богу, отпрошусь у Петра Алексеевича. Не надо и не надо мне, генерал губернаторства Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться. Да девки какие в Москве венусы. Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые. Ай. Ну, пойдемте. Пойдемте на реку. Здесь что-то... Душно. Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте Времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с старым Петром Говорил он одно, сам думал другое и разное Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный Опять натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольих пупках И вышел из мазанки вместе с братьями Бровкиными По всей площади ветром рябило воду. Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел наискосок к Неве. Главная площадь Петербурга была только в разговорах, да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке. А всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка, Троицкий собор, да неподалеку от него, ближе к реке, дом Петра Алексеевича. Чисто вырубленная изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич. На крыше, на коньке, подставлены деревянные крашеные мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями. Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул по реке. Лед на неве был синий, с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился 2000 тысячи рублев Отпустили им на все работы Их чернильные души Ах постники Грибоеды Да наплевал я на дьяков На подьячих На все приказы В Москве над полушкой трясутся Бумагу переводят Я здесь хозяин У меня есть деньги, есть лошади. Мужиков добрых могу достать сколько надобно. Где я их найду, это мое дело. Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали. Не доспать, не доесть. К концу мая должны быть готовы все причалы, и боны, и амбары. Да не только на левом берегу, где вам указано. Здесь, на петербургской стороне. Должны быть удобства, чтобы подойти, пришвартоваться большому кораблю. После морской Виктории подплывет флагман с пальбой, с продырявленными парусами. Что ж ему, в устье фонтанки швартоваться? Нет, здесь. А случится, приплывет из Англии, из Голландии богатый гость. Вот дом Петра Алексеевича, вот мой дом. Милости просим. Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец, в ста сожжениях от царской избушки, вверх по реке, построен был наспех. Длиннобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видно издалече по реке. Как раз посреди фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах с портиком, на котором на правом скате лежал деревянный золоченый Нептун с трезубцем, на левом скате – Наяда с большими грудями, локтем опиралась на опрокинутый горшок. В треугольнике портика шифр АМ, обвитый змеей. На крыше, на мачте, собственный флаг генерал-губернатора. Перед крыльцом стояли две пушки. «Ах, да Мишка не стыдно иностранным показать. Хороши боги морские!» Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом. А как флот-то со свири здесь мили проплывет, да из пушек мы надымим! Ах, <сосим> красиво, ах, красиво! Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза. Потом повернулся и крякнул с досады, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин Ну что ж, пойдемте ко мне, чего-нибудь соберем, выпьем. Господин генерал-губернатор, взгляните, сверху по Неве что-то много саней идет. Уж не государь ли? По вздувшемуся льду Невы, на которую смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоза. Полсотни драгун начали бодрить заморенных лошадей и поскакали к берегу в опасенье полыньи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины возка из-за медвежьих одеял высунулась длинная нога в ботфорте, около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом... Протянулись два тулупьих рукава, и из них выпростались пальцы с крепкими ногтями. Ухватились за кожаный фартук воска, и оттуда был низковатый голос. Данилович, помоги! Ах, черт, не вылезу! Александр Данилович прыгнул с мостков по колено в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, покатился грохот по Неве. У царского домика на мачту пополз штандарт. Здравствуй, камрад. Не изволил ко мне приехать, а я ждал. Ну вот сам приехал. Тащись меня, Тулуп. Дорога дряная. О, пониже Шлессельбурга едва не потонули. Всего уваляло на ухабах в ноге мурашки. Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике, На беличем меху Подставляя ветру Круглое невритое лицо Со взъерошенными усами Начал глядеть на крутящиеся весенние облака На быстрые тени Пролетающие по лужам и полынья На яростное Сквозь прорывы облаков Бездремное солнце За Васильевским островом У него раздулись ноздри С боков маленького рта Появились ямочки Парадисы Ей-ей, Данилович. Парадиз. Земной рай. Ах, морем пахнет.